глава третья. драконье гнездо что же птичка верхом ездить умеешь угрюмо спросил дракон кто ж не умеет то а без седла и без седла и на лошади и на осле и на козе и на поросе пробовала на драконе чай не сложнее Взгляд странного мужчины стал ещё темнее. Он дёрнул щекой и скомандовал. «В сторону отходите!» Мы его послушались, шарахнулись. А потом вдруг высоко взметнулась из сухой земли зелёная трава, оплетая дракона, скрывая его. Миг, и нет более человека. Только ябщерица поганая лапами сучит. «Полезай верхом, дочь!» «Да поняла уже!» Не обнявшись, не поклонившись отцу напоследок, я упрямо вскарабкалась чудищу на загребок. Горькая обида застилала глаза. Не верилось мне, что никогда больше я матушку и младенчика ее не увижу. Дед откровенно улыбался щербатым ртом. Отец хмурился. На лице Евсея тупое удивление. Ко мне он любви никогда не питал, но и не задирал, защищал даже порою. Впрочем, вряд ли он бы стал меня из омута вылавливать. Машка же со Степкой смотрели с любопытством и даже восторгом. Им все было в новинку. Япшурица взмахнула крыльями, я крепко вцепилась в костяной нарост на её башке, прижалась грудью к шее, словно и в самом деле на неоседланном жеребце сидела. И мы скакнули, чисто как через канаву, только вверх. Не приземлились на землю, а наоборот, выше и выше забирались. Ну, я однажды тоже так пробовала, да вовремя опомнилась. Мне над лесом нельзя. Ежели хоть одно пёрышко упадёт, то всё, был лес и нет его». Поэтому, как бы не хотелось расправить крылья и слиться с ветром, я заставила себя вернуться. Драконам всяко проще, у них чешуя холодная и не сыплется. А я решила, что ну их всех в баню. И деда, и батьку жалостливого. И всех соседей, которые на меня пальцем показывали. И детишек, что любили из-за угла на меня ведро воды выплеснуть. Ни по кому скучать не буду, только по матери. Но у неё ещё детки остались, потаскует и забудет. Да и неизвестно, ещё не сожрёт ли меня эта тварь, на спине которой я лечу. А небо, вон оно, подо мною. И мы летим прямо в облако, и никогда в жизни со мной чудес подобных не бывало. А потому я закидываю голову и хохочу от восторга. Ветер выплел ленту из косы и растрепал волосы. Отцовская рубаха хлопает на мне, рвётся прочь. Зябко? Да. Но в этом тоже есть восторг и счастье. Я лечу над облаками. Я устремляюсь выше и выше. И внизу уже не разглядеть даже нашей деревни. И оказывается, что мир куда больше, чем я думала. Он не заканчивается за лесом, за рекою. И Китиш вовсе не центр всего мира. Да его вообще сверху не видно. Летели долго. Восторг окончился, остался лютый холод и тьма. Больше всего я боялась задремать и свалиться в бездну. Но, видно, не судьба умереть столь легкой смертью, потому что вдруг перед нами возникла огромная зелёная гора, плавающая по небу. Я и раньше видела замки за облаками, но мне не верили, смеялись. А теперь знаю, всё чистая правда. Вовсе я не лгунья и не выдумщица. Дракон летел прямо в гору, и я зажмурилась, но ничего страшного не произошло. Мы просто опустились на каменной площадке. С удивлением я увидела, что то, что казалось мне горой, вовсе и не гора, а ступенчатый сад дивного великолепия. На нижней площади росли всевозможные деревья, на некоторых были цветы, на иных – спелые плоды. Дракон нетерпеливо выгнул спину, явно предлагая мне спуститься. Да вот задача, я пальцев расцепить не могла. Мало того, что они заледенили так еще и застыли от усилий, что я прилагала, удерживаясь на костлявой спине. «А ноги? Я ж на ноги не встану, упаду!» Раздался громкий хлопок, и меня будто отбросило в сторону, прямо в кусты. Впрочем, упругие ветви не позволили мне упасть, бережно приняв в свои объятия. «Велизар!» — раздался возмущённый глаз, и из-за каменного дворца выскочила девчонка, не старше меня на вид. «Кого ты приволок?» не как жена. Ох, что будет!» «Да вот пришлось!» — буркнул недовольно дракон, уже в облике человека, счищавший с чёрных рукавов пылинки. «Сказали или забирай невинную деву, или мы её в жертву тебе, великому и могучему, принесём». «Сестра», — сразу поняла я. «С жёнами так не разговаривают, а этот вот точно так же, как Евсей, смотрел и красовался. Не то шутил, не то дразнился, кто их мужиков разберёт». «В жертву!» — ахнула девушка. «Надо признать, при с толстой косой до пояса, с ясными синими глазами и румяными щёчками». «Ах, бедняжка!» — и бросилась ко мне. «Я сделала шаг назад, запутываясь в кустах». Вскинула руку, мало ли что этой драконьей сестрице в голову придёт, а братец рявкнул. «Не подходи, это огневица». Синеглазая так и застыла на дорожке, хлопая ресницами. «И девица, и жар птица?» – изумлённо переспросила она. «Именно. Большая, сильная, горячая». «Понятно, почему её в жертву решили принести», – усмехнулась девушка, отступая. «Много деревень сгубила». «Не успела, кажется». «А почему она не одетая?» Щёки у меня вспыхнули. Стыдно стало, что не передать. Хоть и не голая, а в мужской рубахе, но уж не в сарафане. Девица-драконица была в парчёвом платье, лазоревом, золотой нитью расшитом. На ногах сапожки, тоже лазоревые, в косе лента жёлтая, как солнышко. Ох и хороша! Царевна не иначе. «Сгорела одежда!» — брюзгливо скривил губы дракон. «Обычная, незачарованная. Да и обращаются огневицы обычно спонтанно, бессознательно. Я хотела бы сказать, что я в облике птицы разум не теряю, особливо, если страх или гнев унять, но промолчала. Меня ведь не спрашивал никто ни о чём. Место своё знать надобно. Так дольше проживёшь. Они — драконы, маги, наши благодетели. Выше царя стоят. А я кто? Девка деревенская, да ещё и порченная. Поэтому Нора в свою смирила, да в ноги синеглазые поклонилась. «Прости, что оскорбляю твой взор, царевна. Лишь по милости братца твоего я здесь». «Не серчай, я тебе служить верно буду, коли пожелаешь». «Однако», — хмыкнула синеглазая, — «вот это поворот. А что ж мне, а не Велизару?» «Так я мужчинам служить не обучена, да и мало чего умею. Разве что стирать, доштопать, штопать, да вышивать, да корову доить». «Нет у нас коров», — широко раскрыла глаза раскрасавица, а я вздохнула. Ну как в таком доме и без коров, и козочек? А что же они едят?» «А пороси? Я могу за поросями смотреть». Синеглазая покачала головой. «Кролики?» — с надеждой спросила я. «Утки? Куры? Огород?» «Огород есть!» — обрадовалась царевна. Оглянулась на братца, прикусила алую губу. «И сад. Только непростые, заколдованные, вот. И их драконы охраняют». «Велька, кончай болтать!» — фыркнул дракон. «Родители когда вернутся? Там в Вире и Засуха. Нужно дом шумной воды просить, пусть дождь приведут. Не мне же этим заниматься». «Ну да, у Велизара Сварговича нос не дорос кого-то просить о помощи. С птицей-то твоей что делать будешь?» «Да мне, в общем-то, всё равно. Найди ей что-нибудь из одежды и комнату выдели. Отец прилетит, разберётся». Вот так я и оказалась в гнезде драконовом. Ни служанка, ни гостья, ни лазутчица какая, а вроде как никому не нужная сиротка.